Глава 21 Встав с постели, Аркадий раскрыл окно, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул Здравия желаем! как почевать изволили». «Прекрасно», — отвечал Аркадий. «А я здесь, как видите, как некий цинцинат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, да и слава Богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. На других нечего надеяться, надо трудиться самому». «И выходит, что Жан-Жак Руссо прав». Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку, это по ихнему, а по нашему дизентерию, я, как бы выразиться лучше, я вливал опиум, а другой я зуб вырвал. Это я предложил эфиризацию, только она не согласилась. Все это я делаю «гратис», аноматер. «Даром» — латинский, полюбительский, французский. «Впрочем, мне не в диво, я ведь плебей, Хомановус. новус. «Новый человек» — латинский. «Не из столбовых, не то что моя благоверная. А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?» Аркадий вышел к нему. «Добро пожаловать еще раз!» промолвил Василий Иванович, прикладывая по военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. «Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины». «Помилуйте!» — возопил Аркадий. «Какой же я великий мира сего! И к роскоши я не привык!» «Позвольте, позвольте!» возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. «Я хоть теперь издан в архив, а тоже потерся в свете, узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имея этого, смею сказать «дара», давно бы я пропал. Затерли бы меня маленького человека. Скажу вам без комплиментов. Дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним. Он по обыкновению своему, вероятно, вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы? Такс. И позвольте вас еще спросить, но не присесть ли нам? Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью. «Какого вы мнения о моем Евгении?» «Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался», — с живостью ответил Аркадий. Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук. «Итак, вы полагаете», — начал он. «Я уверен», — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи». «Как? Как это было?» едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них. «Вы хотите знать, как мы встретились?» «Да. И вообще?» Аркадий начал рассказывать, и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой. Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы и, наконец, не вытерпел. Нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо. «Вы меня совершенно осчастливили!» промолвил он, не переставая улыбаться. «Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухе я уже не говорю. известна, мать. Но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний. Многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия. Но...» Подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например, другой на его месте. Тянул бы, дотянул своих родителей. А у нас, поверите ли, он отроду лишние копейки не взял, ей-богу. «Он бескорыстный, честный человек», — заметил Аркадий. «Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им». И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: Сын простого штаплекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания. Голос старика прервался. Аркадий стиснул ему руку. Как вы думаете? спросил Василий Иванович после некоторого молчания. Ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите. Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых. На каком же Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. Он будет знаменит, повторил старик и погрузился в думу. «Арина Власьевна приказали просить чай кушать», — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины. Василий Иванович встрепенулся. «А холодные сливки к малине будут?», будут «Да холодные, смотри!» «Не церемоньтесь, Аркадий Николаевич, берите больше. Что ж, это Евгении не идет». «Я здесь», — раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты. Василий Иванович быстро обернулся. «Ага, ты захотел посетить своего приятеля, но ты опоздал о Миче. Дружище, латинский. И мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить. Мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» «Здесь есть мужичок. Он страдает Иктером. То есть желтухой да хроническим и очень упорным Иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду. Но это все паллиативные средства. Надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить. Василий Иванович, Живо вскочил с скамейки и запел из Роберта. «Закон, закон, закон себе поставим, Нора, нора, на радости пожить!» «Замечательная живучесть!» — проговорил, отходя от окна, Базаров. Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение, дремоты и скуки. Да где-то высоко, в верхушке деревьев, звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого истребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославший под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы. «Та осина!» — заговорил Базаров напоминает мне мое детство. Она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая. И я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом. Я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует». «Сколько ты времени провел здесь всего?» — спросил Аркадий. «Года два сряду. Потом мы наизжали. Мы вели бродячую жизнь. Больше все по городам шлялись. А дом этот давно стоит?» «Давно. Его еще дед построил. Отец моей матери. Кто он был, твой дед?» «Черт его знает. Секунд-майор какой-то». При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть. Тот то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш. Старенькие да тепленькие, и запах в них какой-то особенный. Лампадным маслом отзывает, да донником, произнес, зевая Базаров. А что мух в этих милых домиках? Фа! «Скажи», — начал Аркадий, — после небольшого молчания. «Тебя в детстве не притесняли? Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий. Ты их любишь, Евгений? Люблю, Аркадий. Они тебя так любят!» Базаров помолчал. «Знаешь ли ты, о чем я думаю?» промолвил он наконец, закидывая руки за голову. «Не знаю. О чем?» «Я думаю...»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 Мозг работает. Чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки. Позволь тебе заметить, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. Ты прав, — подхватил Базаров. Я хотел сказать, что они вот, мои родители, то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит. А я, я чувствую только... Скуку да злость. Злость? Почему же злость? Почему? Как почему? Да разве ты забыл? Я помню все. Но все-таки я не признаю за тобою право злиться. Ты несчастлив, я согласен, но... Э, -э, э Да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып, курочка, а как только...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 Чувство сострадания, не то, что наш брат самоломанный. «Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал?» Базаров приподнял голову. «Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломит. Аминь!» «Кончено. Слово об этом больше от меня не услышишь». Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.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 «Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно», произнес задумчиво Аркадий. «Кто говорит?» «Значительное, хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно. А вот дрязги, дрязги — это беда. Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать». Хм. это ты сказал «противоположное общее место».» «Что? Что ты называешь этим именем?» «А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно — это общее место. А сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватие, а в сущности одно и то же». «Да правда-то где? На какой стороне?» «Где?» «Я тебе отвечу как эхо. Где?» «Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений. В самом деле?» «Солнце меня, должно быть, распарило. Да и малины нельзя так много есть». «В таком случае не худо вздремнуть», — заметил Аркадий. «Пожалуй. Только ты не смотри на меня». Всякого человека лицо глупо, когда он спит. А тебе не все равно, что о тебе думают». «Не знаю, что тебе сказать». «Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек — тот, о котором думать нечего, о которого надобно слушаться или ненавидеть». «Странно, я никого не ненавижу», — промолвил подумавший Аркадий. «А я так многих». Ты нежная душа, размазня. Где тебе ненавидеть? Ты робеешь. Мало на себя надеешься. — А ты? — перебил Аркадий. — На себя надеешься? — Ты высокого мнения о самом себе. Базаров помолчал. — Когда я встречу человека, который не спасал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда Я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть. Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа. Она такая славная белая. Вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше? Полный Евгений! Послушать тебя сегодня поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов. «Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор. А есть ощущения. Все от них зависит». «Как так?» «Да так же. Например, я. Я придерживаюсь отрицательного направления в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен, и баста. Отчего мне нравится химия?» От чего ты любишь яблоки?» «Тоже в силу ощущения!» «Это все едино!» «Глубже этого люди никогда не проникнут!» «Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу!» «Что ж, и честность ощущения?» «Еще бы!» «Евгений!» — начал печальным голосом Аркадий. «А что, не по вкусу?» — перебил Базаров.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 Пушкин никогда не был военным. Помилуй, у него на каждой странице набой, бой за честь России. Что ты это за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец. Клевета? Эка важность. Вот вздумал, каким словом испугать. Какую клевету не взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в 20 раз хуже того. Давай лучше спать с досадой проговорил Аркадий. «С величайшим удовольствием», — ответил Базаров. Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча. «Посмотри», — сказал вдруг Аркадий, — «сухой кленовый лист оторвался и падает на землю».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 так но почему же и мне не высказать своей мысли я нахожу что говорить красиво неприлично что же прилично ругаться э, э да ты я вижу точно намерен пойти по стопам дядюшки как бы этот идиот порадовался если б услышал тебя как ты назвал павла петровича я его назвал как следует идиотом это однако нестерпимо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 «И не гений? Возможно ли это?» «Во мне простое чувство справедливости заговорила, а вовсе не родственное», — возразил запальчиво Аркадий. «Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем». Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. «Преклоняюсь и умолкаю». «Полно, пожалуйста, Евгений! Мы, наконец, поссоримся!» «Ах, Аркадий, сделай одолжение! Поссоримся раз хорошенько, до положения рис, до истребления!» «Но ведь эдак, пожалуй, мы кончим тем, что подеремся?» — подхватил Базаров. «Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего! Но ты со мной не сладишь! Я тебя сейчас схвачу за горло!» Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость. А! -а, -а вот вы куда забрались. Раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенную, тоже домоделанную, шляпой на голове. «Я вас искал, искал, но вы отличное выбрали место и прекрасному придаетесь занятию — лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особое значение». «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть», — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. «Жаль, что помешал». «Ну, полно», — шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. «Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений». «Смотрю я на вас, мои юные собеседники», — говорил между тем Василий Иванович покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия с фигурой турка вместо набалдашника. «Смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто кастер и полукс!» «Вон куда! В мифологию метнул!» — промолвил Базаров. «Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, серебряные медали за сочинение удостоился, а?» «Диаскуры, диаскуры!» — повторял Василий Иванович. «Однако полный отец, не нежничай». «В кои-то веки разик можно», — пробормотал старик. «Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы... Во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем. А во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений. Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь. Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне. Уж он кончен. Но отец Алексей... Поп... «Ну да, священник, он у нас кушать будет. Я этого не ожидал и даже не советовал, но как-то так вышло, он меня не понял. Ну и Арина Власьевна, при том же он у нас очень хороший и рассудительный человек. «Ведь он моей порции за обедом не съест?» — спросил Базаров. Василий Иванович засмеялся. «Помилуй, что ты!» «А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть». Василий Иванович поправил свою шляпу. «Я был наперед уверен, — промолвил он, — что ты выше всяких предрассудков. На что вот я, старик, 62 год живу? И я их не имею». Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна. Набожен он был не менее своей жены. «А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь». Он и в карточке не прочь поиграть, и даже, ну это между нами, трубочку курит. Что же, мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю. Хе -хе -хе, посмотрим, — бабушка надвое сказала. — А что, разве стариной тряхнешь? Промолвил с особенным ударением базаров. Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели. — Как тебе не стыдно, Евгений? что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться. Имел я эту страсть в молодости, точно. Да и поплатился же я за нее. Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю? — Нисколько, — ответил Аркадий. Василий Иванович, кряхтя, опустился на сено. — Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государь мои, — начал он, — Мою военную, бивачную жизнь. Перевязочные пункты, тоже где-нибудь эдак возле стога. И то еще, слава богу. Он вздохнул. Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии. — За который ты получил Владимира? — подхватил Базаров. — Знаем, знаем. — Кстати, от чего ты его не носишь? — «Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков», пробормотал Василий Иванович. Он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука и принялся рассказывать эпизод чумы. «А ведь он заснул», шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова, и добродушно подмигнув. «Евгений, вставай!» прибавил он громко. «Пойдем обедать!» Отец Алексей, Мужчина, видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой и шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал, и других не задел. Кстати, посмеялся над семинарской латынью и заступился за своего архиерея. Две рюмки вина выпил, а третий отказался. Принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он, то и дело, медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел, За зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на 2 рубля 50 копеек ассигнациями. В доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро. Она по-прежнему сидела возле сына, в карты она не играла, по-прежнему подпирая щеку кулачком и вставала только за тем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки. Притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его беспокоить. «Молодые люди до этого не охотники», — твердил он ей. «Нечего говорить, каков был в тот день обед. Тимофеич собственной персоной скакал на утренней заре за какую-то особенную черкасскую говядиной». Староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками. За одни грибы бабы получили 42 копейки медью. Но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность. В них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом. Виднелся какой-то смиренный укор. Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери. Он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку на счастье. Она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь. «Что?» — спросила она, погодя немного. «Не помогло?» «Еще хуже пошло», — отвечал он с небрежною усмешкой. Отчинно они уже рискуют, как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду. «Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское!» — подхватил Василий Иванович и пошел с туза. «Оно же и довело его до острова Святые Елены!» — промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем. «Не желаешь ли смородиной воды?» — «Янюшечка», — спросила Арина Власьевна.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 Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней и сказать ей нечего. «Очень она огорчится», — промолвил Аркадий. «Да и он тоже. Я к ним еще вернусь». «Когда?» «Да вот как в Петербург поеду». «Мне твою мать особенно жалко». «Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?» Аркадий опустил глаза. «Ты матери своей не знаешь, Евгений». Она не только отличная женщина. Она очень умна, права. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала. И так дельно, интересно. Верно, обо мне все распространялось. Не о тебе одном была речь. Может быть, тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду. «Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем». «Нелегко». «Черт меня дернул сегодня подразнить отца. Он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика. И очень хорошо сделал. Да-да, не гляди на меня с таким ужасом. Очень хорошо сделал. Потому что вор и пьяница он страшнейший». Только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить. «Ничего. До свадьбы заживет». Базаров сказал «ничего», но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, Он проговорил с натянутым зевком. «Да, чуть было не забыл тебе сказать. Велико завтра наших лошадей к Федоту выслать, на подставу». Василий Иванович изумился. «Разве господин Кирсанов от нас уезжает?» «Да, я с ним уезжаю». Василий Иванович перевернулся на месте. «Ты уезжаешь?» «Да, мне нужно». «Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей». «Хорошо», — залепетал старик. «На подставу хорошо, только... только... как же это?» «Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь». «Да, на короткое время. Хорошо». Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. «Что ж, это... все будет». «Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня. Это... это после трех лет». «Маловато. Маловато, Евгений. Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо...» «Необходимо. Что ж, прежде всего надо долг исполнять». «Так выслать лошадей? Хорошо». Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали, а она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя обосу босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другую, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино» которая, сколько можно было заметить, очень понравилась молодым людям. «Главное — свобода. Это мое правило. Не надо стеснять. Не...» Он вдруг умолк и направился к двери. «Мы скоро увидимся, отец. Право». Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась. — Это ты, Василий Иванович? — спросила она. — Я, матушка. — Ты от енюши. Знаешь ли, я боюсь, покойный ли ему спать на диване. Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новой подушки. Я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать. — Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. — Господи! «Помилуй нас, грешных!» — продолжал он в полголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку. Он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало. Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме. У Анфисушки посуда из рук валилась. Даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше, чем когда-либо. Он, видимо, храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала. Она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца вырвался, наконец, из удерживавших его объятий и сел в тарантас, когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою коморку, когда старички остались одни в своем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 Повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала. — Что делать, Вася? — Сын, отрезанный ломоть. — Он что, сокол? Захотел — прилетел, захотел — улетел. А мы с тобой как опенки на дупле. Сидим редком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал. Она утешила его в его печали.